на подъездной дорожке был припаркован пыльный белый пантяк наталкивая на мысль что жильцы дома скорее всего спят сержоо мягко коснулся ее руки одно из окон дома было распахнуто настежь они что не проснулись от шума спросила не глядя на напарника тонеса серджо пожал плечами бывает и такое мне как то утром позвонили насчет кражи с оржловым хозяева проснулись и обнаружили что грабители Забрали из дома почти все ценное. Мобильники лежали на ночном столике прямо возле их голов. Грабители и их заодно умыкнули. «Мрак!» «Идем». Они подошли к входной двери. серджо решительно постучал. Повисла гнетущая пауза. В ответ ни звука. серджо постучал громче, кулаком. «Откройте, велел он! Полиция!» Внутри никакого шевеления.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 На ней была голубая шелковая пижама, две верхних пуговки расстегнуты, обнажая на шее красноватый шрам и мелкие рубцы. Девушка, несомненно, была очень красива. Сквозь стылую маску смерти проступали тонкие совершенные черты лица. В комнате царил беспорядок. Всклокоченные простыни на постели сбились на бок, подушка валялась на полу. Возле ночного столика россыпью лежала стопка книг, а рядом...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 На шее наблюдаются ссадинки. По всей видимости, при попытке снять веревку, она царапала себе шею. Сомневаюсь, что это следы убийцы, хотя я, безусловно, отправлю все на экспертизу. — Окей, спасибо, Энни, — поблагодарил джейкоб — Да-да, спасибо, — с горячностью выпалил Мэтт. Энни зарделась и отвернулась. — Да ладно, — отмахнулась она и быстрым шагом вышла из комнаты. Мэтт посмотрел ей вслед с лиричной тоской. Митчелл вздохнул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 А после всего этого ее никак не брал сон. Кто-то постучал в переднюю дверь. Айви со вздохом посмотрела на себя в зеркало. ту вид ужасный! Глазище красный, морда вся в пятнах, волосы растрепаны. Снова стук. Подкравшись, она посмотрела в глазок. На пороге стояли двое мужчин в помятых костюмах. — Кто там? — спросила Айви, не открывая дверь. Этот церемониал выглядел нелепой шарадой. Замок был сломан. Сюда мог войти кто угодно. Мужчина, что в фетровой шляпе, поднес глазку удостоверение. Детективы Купер и Лони, мэм, не возражаете если мы войдем. Айви отодвинула стул, дверь открылась. Она провела визитеров на свою маленькую кухню приготовила им кофе. Они с благодарностью приняли кружки и вместе с хозяйкой уселись за круглый столик, который она пару лет назад купила на распродаже. — Вы, случайно, не знаете, это был он? — допытывалась Айви. — Серийный убийца? Это сообщение пришло от него? — Говорить пока рано, — сказал тот из них, что в фетровой шляпе. Он неторопливо снял ее и оказался лысым. — А жаль. — Вы не возражаете, если мы зададим вам несколько вопросов? — Нисколько, — ответила Айви, — невероятно признательная судьбе за их компанию. Пока детективы здесь, она была в безопасности от мыслей про затаившихся убийц. — Вам известна женщина по имени Скайлер Гейнс? — задал вопрос детектив Купер. — Конечно, — ответила Айви, порядком удивленная таким вопросом. — Мы с ней подруги. — Когда вы в последний раз с ней разговаривали? — Когда? — Айви пыталась сосредоточиться. — Ну, дня два назад, а что? — Какое она имеет отношение ко всему этому? — Скайлер, кажется, хотела стать моделью. — Да, конечно, — Айви улыбнулась.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 Айви застыла с приоткрытым ртом. «Скайлер, кажется, хотела стать моделью», — спросил детектив. «Хотела. В прошедшем времени? Или просто случайно с языка?» Неверной рукой ави достала телефон и стала набирать номер Скайлер. Второй детектив Лони, подавшись осторожно, вынул телефон из ее ладони и отложил в сторону, а затем посмотрел на нее.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 Но если Скайлер задумают нанять, то она сообщит ей эту новость. Она просто защищала свою подругу от ужасной душевной нагрузки, которую налагает на претендентов жестокий мир моделей. Детектив Лонни внимательно все выслушал. Но это просто была реклама, Айве пожала плечами. Никто мне не перезвонил, я решила что им не особо-то и надо. Это, наверное, неважно Детективы переглянулись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 Уже перед уходом она ухватила детектива Лонни за руку. «Детектив», — сказала умоляющий, — «убийца сюда больше не вернется?» «Никогда, мисс Украин. Сюда он больше ни ногой». Свои слова он сопроводил твердым взглядом, не позволяющим в этом сомневаться.